Папка с наклейкой на серой калинкоровой обложке КГБ СССР строго секретно, дело номер 16, дробь 1065, была без привычных тесемочек, а защелкивалась металлическим зажимом, явно импортная папочка. Таких у нас не делают. Хорошо работает административно-хозяйственный отдел КГБ. Не то, что у нас в прокуратуре. Я открыл папку, Поверх всех документов лежал составленный от моего имени предусмотрительным каракозом проект постановления о возбуждении уголовного дела». Совершенно секретно, утверждаю, Генеральный прокурор СССР, действительный государственный советник юстиции А. Рекунков, «Постановление о возбуждении уголовного дела». 22 января 1982 года. Город Москва. Следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР, старший советник юстиции И. Шамраев, рассмотрев материалы по факту смерти гражданина Мигуна СК, установил 19 января 1982 года в 14 часов 37 минут в одной из явочных квартир, принадлежащих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 Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, составленное Главным следственным управлением КГБ СССР и санкционированное председателем КГБ СССР товарищем Андроповым Ю.В. ввиду необоснованности. второе Возбудить по факту смерти гражданина Мигуна Сергея Кузьмича уголовное дело. третье Принять данное дело к своему производству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 начальник следственной части Главного следственного управления прокуратуры СССР, государственный советник юстиции третьего класса Герман каракош Я открыто смотрел ему в глаза, и он меня понял. Конечно, он не забыл, а нарочно не поставил тут свою визу. На кой ставить ему свою фамилию в таком опасном, связанном с КГБ и Сусловом деле? Мне не отвертеться, это уже ясно, хотя я бы с большим удовольствием завернул в эту бумагу свежего судака в буфете. Но если он среди ночи шлет мне телеграмму с текстом о девочках, то я с ним сквитаюсь, пусть распишется в этом постановлении. — Кстати, — сказал я, — почему ты вызвал меня по военной связи? Каракоз тревожно взглянул на Рекункова, потом на телефонные аппараты сбоку от него и сказал, поспешно вставая, — потому что иначе ты бы не выбрался из Сочи еще неделю. А кому вести дело вместо тебя? Мне, что ли? Пойдем. Ты будешь переделывать постановление? Или тебе и так годится? Я хочу посмотреть все документы, сказал я. Потом решу. Черт возьми, даже в кабинете генерального прокурора СССР нужно держать язык за зубами, потому что и его кабинет может прослушиваться отделом спецнаблюдения КГБ СССР. Вот и поработай тут. «Пошли, пошли!» — громко торопил меня Каракоз. «А то рыба кончится в буфете!»